Мартин Макдонах. Русский народный режиссёр. Пипец, меня казнят дебилы, говорит арестант на сцене. Через минуту человек в форме полицейского выстрелит ему в голову из нагана. Так начинается спектакль Кирилла Серебренникова "Полочи" по пьесе Мартина Макдоны. Действие происходит в России в 1996 году. Незадолго до введения моратория на смертную казнь. Разумеется, в оригинальном тексте нет ни России, ни Нагана. Там речь идёт о повешении, а место действия Британия, год 1965. На сцене Гогольцентра идёт, скажем так, локализованная версия. И это тот самый редкий случай, когда локализация не только не искажает оригинал, но заостряет его, придаёт ему какое-то особенное ускорение. Это главная странность текстов Мартина Макдоны. Он пишет о реалиях, которые почти без потерь конвертируются в русскую современность. Вот, например, сюжет «Человека-подушки». Двое полицейских несколько часов пытают на сцене писателя за то, что сюжеты его рассказов стали сбываться в реальной жизни. Сначала бьют кулаками, потом током, а в конце по-чекистски убивают выстрелом в затылок. У полицейских нет ни улик, ни доказательств. и они выбивают их пытками. Они не собираются искать виновного. Им просто нужно, чтобы писатель всё взял на себя. Дело происходит в некоем условном, но почти неотличимом от России государстве, и форма российских правоохранительных органов смотрится на садистах очень органично. В этом смысле Макдона, конечно, самый русский и самый народный из ныне живущих режиссёров. Этот ярлык «русский народный» любят вешать на многих. Например, на Тарантино, с которым Макдона часто сравнивают. Не без оснований. У их фильмов много общего: рваный монтаж, театральность, обилие мата, чёрного юмора и насилия. Но штука в том, что насилие у них разное. У Тарантино балаганное, комиксное, с фонтанами крови и постоянным подмигиванием зрителю. У Макдона всё с точностью до наоборот. Каждый удар сделан так, чтобы зритель сжался и зажмурился. Кроме того, с Тарантино локализация просто не сработает. Он слишком сильно укоренен в американской культуре. Попробуйте перенести «Однажды в Голливуде» или «Убить Билла в Россию». Ни тот, ни другой фильм на русской земле невозможен. Другое дело, скажем, «Три билборда на границе Эббинга-Миссуре». Этот фильм настолько русский, что если переименовать героиню Фрэнсис Макдорманд в «Татьяну», а героя Сэма Роквелла в «Семёна», и назвать фильм «Три рекламных счета на въезде в Грушевку Ростовскую область», то все нюансы, на которых строится драматургия, не только не рухнут, но наоборот, заиграют по-новому. Есть даже ощущение, что если бы такой фильм вышел у нас, то и претензии у критиков и зрителей были бы примерно те же, что и в США. После выхода «Трёх билбордов» в Америке многие критиковали персонажа Сэма Роквелла. Копа, расистая отморозка, о котором все знают, что он промышляет пытками, и в одной из сцен он до полусмерти избивает человека. Опять же, наряди такого в форму российского полицейского, и никто не заметит подмены. Готовый герой медиазоны. Добро пожаловать в Россию 2020. Этот самый герой в фильме Макдоны, ближе к концу буквально проходит сквозь огонь и совершает добрый поступок. Прощает героиню Макдормонт и даже помогает ей. В Америке многие зрители были недовольны таким поворотом. И несложно представить, что и в России подобный персонаж вызвал бы волну недоумения. Промысляющий пытками мент простил человека, из-за которого потерял работу и получил ожоги на лице? Серьёзно? Для понимания образа мысли Мартина Макдоны следует знать вот что. В детстве он учился в католической школе, где его так старательно утяжили религией и заветами, что в результате у будущего драматурга и режиссёра Выработалась стойкая неприязнь к людям в форме вообще и в рясах в частности. Вспомнить хотя бы знаменитый монолог из трёх билбордов, в котором героиня МакДормонт заявляет, что если человек надел форму священника, значит он совиновен во всех преступлениях церкви. И всё же Макдону нельзя назвать атеистом, как раз наоборот. Очевидно, что церковные хоры и зубрёжка псалмов очень сильно на него повлияли, и до сих пор причудливо отзываются в его текстах. а концепты возмездия, справедливости и раскаяния для него и вовсе центральные. Поэтому так интересно сравнивать его с Тарантино. При всем своем кричащем постмодернизме Тарантино – консерватор и моралист. И однажды в Голливуде явное тому подтверждение. Если он и ломает где-то повествование, то лишь формально, внутренне всегда оставаясь в рамках нормы, нравоучительной истории. Возмездие и скупление в его фильмах играют важную роль – даже если герои – убийцы. Вспомните Джулса в финале «Криминального чтива», когда он цитирует стих из Библии и хочет избежать насилия, и мы ему верим. У фанатов Тарантино есть интересная теория о том, что все его фильмы, снятые после 11 сентября 2001 года, – это истории мести. Истории, в которых прошедшие через ад герой или героиня в финале настигают антагониста и с оттягом с комиксной кровью и весёлыми взрывами разносят в труху злодеи. Так было и в Убить Билла, и в Джанго освобождённом, и точно так же, но в более интересном ключе, закончились бесславные ублюдки и однажды в Голливуде. Для Тарантино месть так важна, что ради неё он готов переписать историю. Но не таков Макдона. Достаточно взглянуть на самые известные его вещи, чтобы увидеть паттерн. В человеке по душке Главного героя Катуриана в конце убивают выстрелом в голову. Палачи начинаются и завершаются убийством невиновного. В залечь на дно в брюге один из героев погибает, второго смертельно ранят. Семь психопатов заканчивается бессмысленной бойней, которую главный герой пытался избежать, но не смог. Даже в трех билбордах, вот уж где фильм о жажде мести, убийца так и не найден. И хотя у героев есть подозреваемый, Мы так и не узнаем, правое они или нет. Если совсем кратко, у Тарантино злодей всегда наказан. У Макдоны наказаны все. У Тарантино воздаяние это норма. У Макдоны нонсенс. Мир Тарантино это мир победившего добра с кулаками, в котором зритель радостно аплодирует чёрной мамбе, прокладывающей путь к белу по горе из трупов в стилизации и трупов в стилизации. В фильмах Макдоны добро с кулаками тоже зло. только в профиль. И в трёх билбордах он демонстрирует эту мысль особенно чётко. Попытка главной героини добиться справедливости, стать орудием возмездия, приводит лишь к эскалации насилия и новым жертвам. И не случайно фильм заканчивается в дороге, на полуслове. Если бы его снимал Тарантино, герои нашли бы и покарали убийцу. Но у Макдона это, если и случится, то уже за кадром, после титров, за горизонтом событий, потому что внутри вселенной Макдона не воздаяния и справедливости не существует. Макдона в этом смысле художник мрачный и безысходный. В семи психопатах герои часто обсуждают главную идею фильма возмездие и его последствия. Один из персонажей по имени Захария, его играет Том Вейтс, рассказывает историю о том, как они с женой Мегги путешествовали по США и охотились на серийных убийц. У нас появилась идея ездить по стране и убивать людей, которые ездят по стране и убивают людей. Типа как серийные убийцы серийных убийц. Постепенно грань между героями и злодеями начинает стираться. Захария замечает, что Мэгги упивается чужими страданиями. И это полностью отменяет изначальное и без того сомнительное благородство их затеи. Там же другой персонаж, Ганс Кисловский, в исполнении Кристофера Уокена, рассказывает свою историю. Он с женой много лет преследовал и довёл до самоубийства убийцу своей дочери. Ган совершил своё возмездие, но оно не принесло ему совершенно никакого облегчения. Позже, размышляя о сделанном, он приходит к выводу, что оно того не стоило. Месть лишь умножает страдания. Главный герой психопатов, сценарист Марти, часто повторяет, что ненавидит жестокие истории, и когда у него спрашивают Почему он не дописал новеллу о месте вьетнамского священника? Он отвечает: "Я просто знаю, что его история закончится резнёй и трагедией, поэтому я не хочу её дописывать". И дальше, комментируя свой сценарий и собственно фильм, героем которого он является, он говорит: "Знаешь, каким я вижу этот фильм? Первая половина образцовая завязка истории о жестокой мести. Насилие, пушки и вся эта стандартная киношная хренотень. А потом даже не знаю, братан. Потом персонажи просто забивают на всё и сваливают. Выезжают в пустыню, разбивают палатку и просто болтают о жизни до конца чёртова фильма. Никаких перестрелок. Прекрасная идея, только одно но. Это фильм Мартина Макдоны, а значит, никакого счастливого конца и никаких шансов прервать цепочку насилия. Спойлер: смерть неизбежна. Пожалуй, именно это и отличает Макдона от прочих в кавычках русских народных режиссёров. Его фильмы о людях, которые учатся жить в мире, где насилие кажется неизбежным, а справедливость недостижимой. Возможно, дело именно в этом. Философия Мартина Макдоны очень близка всем нам, живущим в России 2020. Нам понятно ощущение оставленности и беззащитности в реалиях где вероятность счастливого финала исчезающе мала. И всё же, даже в этой мрачной вселенной Макдоны всегда есть место героизму. Вся штука в том, что его героизм это не бряться ни оружием, не победа над врагом, не втаптывание обидчиков в грязь, не месть и не утверждение своего я. Настоящие герои в фильмах Макдоны это люди, которые не поддались злу, не соблазнились насилием. отказались участвовать в подлости. И это именно те качества, которые, пожалуй, сегодня приходят в голову в первую очередь, когда думаешь о героизме в России.